Глава третья. Испытание силы. Проснувшись, я прокрутил в голове события прошлого дня. Удачную оборону, трофеи, трофеи. Первым делом вскочил с лежанки и бросился наполнять кристаллы энергией. Взял один из кристаллов и крепко сжал в ладони. Закрыл глаза и направил энергию внутрь драгоценного камня. Духовным зрением я буквально ощущал, как энергия перетекает из меня в камень. Каких-то минут пять, и все готово. «Мне кажется, я могу и быстрее, нужно только немного потренироваться. Хотя, стоит ли спешить?» «Кажется, камень стал теплым от моих манипуляций». «Точно. В следующий раз не стоит так спешить. Это на посохе камень постепенно заряжается. Лишняя энергия переходит через посох в камень и постепенно наполняет его. Я же решил ускорить этот процесс и едва не разрушил кристалл. Хорошо, хоть не взорвался, а то и камень потерял бы и руку поранил». Хотя последняя не такая проблема. Руку вылечить я могу достаточно быстро. А вот новый камень взять пока негде. После небольшого мозгового штурма появилась идея носить с собой два посоха. Поставил себе эту картину и сам прыснул от смеха. Нет, ерунда. Буду выглядеть как с палками и задаваться извечным вопросом. То ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так. Тогда как быть? Точно, жезлы. Никто ведь не заставляет меня тягаться с длинными деревяшками. Достаточно сделать жезл. Малый жезл длиной в локоть свободно помещается и на пояс, и в рюкзак. Да, на большой дистанции у жезлов разброс немного выше, чем у посохов. Но мне это почти не грозит, ведь у меня есть всего одно умение, требующее точности. Шипы. И то с моим показателем духовной силы я могу выпускать их на 35 метров. Ладно, Рубин с бонусом в 2 единицы силы духа увеличит количество шипов до 9 и радиус действия на 10 метров. Но тут напрашивается другой вопрос. Зачем мне целиться, если с такого расстояния шансов промахнуться не так уж и много? К тому же бить на 40 с лишним метров не собираюсь. На излете шипы смогут ранить лишь незащищенную цель, и даже кожаная куртка поможет защититься от умения. Нет шипы — умение для ближнего боя или для применения на небольшой дистанции. Немного повозился с изготовлением жезлов и разместил оба на поясе в отверстие для крепления флаконов с зельями. А что? Вышло очень даже неплохо. На одном жезле переливается синевой сапфир, в котором хранится три единицы энергии, а на втором жезле – алый рубин, который усиливает силу духа на два показателя. Ха, два жезла. Один для атакующих умений, второй для всего остального. Где-то я подобное уже слышал. Ладно, неважно. «Смотрю, у тебя хорошее настроение с утра». Ко мне присоединилась заспанная шпора. Фея устроилась на одном из рюкзаков и сонно потягивалась. Еще бы. Я придумал, как накопить достаточно энергии для обороны святилища, а еще как можно комбинировать жезлы». «О, ты решил использовать жезл». Шпора мгновенно проснулась и принялась рассматривать мои новинки. «Как видишь, могла бы и подсказать идею». Одновременно вынул оба жезла и повертел их в руках, Как какой-то гангстер, вызвав у феи приступ смеха. Да, смотрится бредово. И вообще важно не запутаться, из какого жезла и когда атаковать. Нет, один все таки будет основным, а второй — резервным. В таком случае нужно придумать, что взять во вторую руку. Духовая трубка совершенно не подходит. Она занимает обе руки. Что тогда? Щит. Глаза пробежали по исковерканному щиту авантюриста, и решение пришло само собой — Я сделаю щит из дерева, перевяжу его веревкой, а в центр установлю аметист, который будет прикрывать меня от ударов. Таким образом, мой хлипенький деревянный щит сможет гарантированно закрыть меня от семи ударов, прежде чем получит мощные удары и развалится на части. Охваченный этой идеей провозился часа полтора, прежде чем удалось соорудить подобие щита и надежно прикрепить к нему драгоценный камень. Да, мне нравятся твои нестандартные идеи, но ты уверен, что Повелителю жизни подходит такой стиль боя? А какой стиль я должен использовать? У меня и так защиты никакой. Доспехи нельзя, защитных умений нет. Корни — это контроль. За остальные вообще промолчу. Вот щит дает мне хоть какую-то защиту от физических атак. И потом, чем более нестандартный стиль, тем сложнее противнику выстроить рабочую тактику против меня. Всей даже спорить не стала, признав мою правоту. А буквально через пару секунд всполошилась и выпалила. Кстати, Дэн... «Ты ведь хотел устроить грибную ферму в подземелье? У меня есть идея, как это можно реализовать». «Выкладывай». «В общем, знаю я тут одно подземелье». «Опять?» Я закатил глаза, представляя перспективы от очередной встречи с дивными. Или еще чего хуже, механическими пауками. «Нет, ты не понял. Это обычное старое подземелье, которое давно разграбили и вынесли оттуда все ценное. Оно никогда не принадлежало Норнам». «Если его разграбили и унесли все ценное, зачем нам идти туда?» «За спорами грибов?» – торжественно выпалила фея. «По идее, путешествие на пару часов. Зашли и вышли. Что плохого может случиться в заброшенном подземелье?» «Да что угодно. Я уже ничему не удивлюсь. Брось. Мы быстро сходим в пещеру, наберем там почвы, богатые мицелием, и вернемся обратно. Никаких сражений или монстров». «Ты сама-то в это веришь?» «Не помню ни одной нашей вылазки, которая закончилась бы спокойно». «Если хочешь, можем остаться дома». Тут же насупилась фея и сложила руки на груди. «Ладно, хорош ждутся, Веди». Наполнил флягу водой, взял лопату, купленную в беловоде еще в день спасения Наи. Три трофейных рюкзака и отправился в путь. Жезл с сапфиром повесил на пояс. Его брата-близнеца с рубином в навершие отправил пока в рюкзак, чтобы не мешался под рукой. Щит закинул на спину. Так и прикроется спины в случае необходимости и легко будет снять, если понадобится драться. На тот случай, если в дороге повстречаю кого-нибудь из недоброжелателей, забрал с собой Басти. Да и в пещере ей делать точно нечего. Ная сможет хотя бы спрятаться в своей комнате. А что делать рыси? Идти пришлось на восток, мимо той части леса, где обитали огромные пауки. Честно говоря, я даже не переживал по поводу возможной встречи с ними. Мне банально хотелось взять реванш после позорного бегства в первый день моего попадания в этот мир. Так сказать, закрыть гештальт, наваляв гигантским паукам но специально встречи с ними искать не буду. Так, если под руку попадутся». Дана, ты знал, что из паутины ситеплётов получается самая крепкая в мире веревка, «Как бы не взначай, бронила фея». «Вот только сейчас узнал. Но ума не приложу, к чему мне этот факт. Добывать паутину не планирую, да и сплетением у меня не сложилось. Знаешь, это по большей части занятие девчонок. Мы на уроках труда в школе ведра делали, черенки для лопаты, стулья с резными ножками». «Как знаешь». Снова насупилась шпора. «Я, значит, для него стараюсь, ищу различные варианты, а он только и делает, что критикует». Вот только нас не спрашивали, хотим мы встречаться с пауками или нет. Огромный сетеплёт выстрелил сетью в нас, и если бы не стоящее рядом дерево, мне бы точно пришлось туго. Басти зашипела, выгнулась дугой и попятилась назад, заметив огромного монстра. А я же скинул со спины щит, снял с пояса жезл и приготовился встречать противника». Краем глаза заметил, что ему на выручку спешит восьмилапый сородич, который надеется, что я его не замечу. Корни! Тварь сдала возмущенный писк и задрыгала лапами. Еще бы не пищать. На третьем круге владения силой корни обрастают шипами и наносят небольшой урон. Не смертельно, но определенный дискомфорт ощущается. А теперь мы остались один на один восьмилапый. Эй, вообще-то кроме вас двоих еще здесь я. Донеслось возмущение от феи. Шпора пока не лезь, я сам. Выпад паука принял на щит, но все же не смог устоять на ногах и рухнул на спину. Зато не получил вреда от острых клацающих клыков. К тому времени, как паук подобрался ближе, успел подняться, отразить щитом удар мощных лап и тем самым открыл доступ к брюху твари, которая теперь не прикрыта. Шипы! Семь острых шипов вонзились в мягкое податливое брюхо паука, превращая внутренности твари в кровавое месиво. Он едва успел запищать и рухнул на землю, сжавшись в клубочек. Отдохнуть мне не дали, потому как второй паук справился с корнями и вырвался на свободу. Ему бы скрыться в лесу, но опасная тварь решила попытать счастья в поединке со мной. Я закинул щит за спину и сменил жезл. Теперь у меня в руках было оружие с салым рубином. Повышенная духовная сила позволила атаковать с более дальней дистанции. Не то чтобы я боялся подпускать паука ближе к себе. Скорее хотел испытать собственные возможности в реальных условиях. Сейчас я полностью контролировал ситуацию, поэтому можно потренироваться. Уже 9 шипов сорвались с жезла и ударили по телу паука метров сорока, но урон получился очень слабый. Можно сказать, я впустую истратил энергию. Нет, против человека в мантии можно использовать, но паука лучше подпустить поближе, что я и сделал. Нас разделяло буквально 3 метра, когда я призвал корни, а потом преодолел недостающее расстояние и остановился практически вплотную к корчившейся твари. Направил жезл прямо в один из глаз твари и призвал шипы. Существо пару раз дернулось и безвольно повисло среди корней. Говоришь, у них крепкая паутина для веревок. Раз уж так, прихвачу немного. Все равно ее предыдущим хозяевам она уже не нужна. С пауками провозился без малого час. Смотал небольшой моток паутины, используя для наматывания обыкновенную палку. Набрал полные флаконы яда и пропитал им дротики. Да, это не парализующий яд, но и такой пригодится. Пока я возился с клыками твари, выкачивая яд, Басти подошла ближе и хищно втянула воздух. «Только не говори, что хочешь попробовать эту мерзость на вкус». Я покосился на дикую кошку, но она невозмутимо заурчала и лизнула паучью лапку. «Ладно, держи». Отломил безжизненную лапу паука и швырнул в сторону. Басти тут же рванула следом и едва не схватила добычу на лету. Получив лакомство, кошка принялась хрустеть угощением и довольно урчала. «Надо взять на заметку». Еще семь лап аккуратно оторвал и сложил в рюкзак. Хотел поступить также и с другим пауком, но тогда будет некуда складывать мицелий. После небольшого перерыва на обед продолжили путь. Без приключений прошли лесную часть и добрались до подножья гор. Вот здесь подниматься оказалось уже куда тяжелее. Через полчаса восхождения пришлось скомандовать привал, потому как ноги совершенно не слушались и каждый раз так и норовили зацепиться за торчащие из земли камни. Помнится, кто-то говорил, что путешествие займет всего пару часов. Посмотрел на шпору с осуждением, но та и не думала отводить взгляд, а наоборот перешла в атаку. «Да, пару часов. Если не плестись, а лететь как фея. И тем более не встревать в схватку с пауками. Вот оно тебе надо было? Взял бы их в корни и ушли бы спокойно». «Оставить их у себя за спиной, а потом все равно драться, но уже с полными рюкзаками за спиной? А потом еще неизвестно, где бы они растянули ловушки». Ты забыла, как это — запутываться в липкой паутине. Шпора вздрогнула, а потом поёжилась из-за неприятных воспоминаний и мгновенно перестала спорить. К счастью, идти пришлось совсем недалеко. Пусть фея и приврала малость насчет расстояния, но не критично. Подземелье действительно оказалось легко обнаружить, и норнов здесь точно не было. С виду мне вообще показалось, что эта пещера появилась уже после исчезновения древней цивилизации — Пусть норнов здесь и не оказалось, но ловушек хватало. «Осторожно, смотри под ноги!» – предупредила Шпора, указывая на простенькую ловушку. Прямо посреди узкой тропы располагалась волчья яма, добротно прикрытая ветками и листвой. Вот только листья давно засохли и осыпались, обнажая острые колья внутри ямы. Думаю, те, кто поставил эту ловушку, просто хотели обезопасить себя от неожиданных гостей. Например, во время ночлега. Судя по кольям, она здесь уже давно. «О, прям бальзам на душу!» Я не сдержал восторга, заметив вторую ловушку, которую тут же принялся изучать. Простенький механизм, неосторожная жертва цепляет ногой за верёвку, из-за чего опора вылетает из подкладки брёвен, а уж те катятся на неуклюжего исследователя пещеры и превращают его в блин. Обойти эту ловушку не составило труда, но я все же призвал светлячка. Вдруг и дальше нас будут поджидать ловушки, а я ведь могу их и не заметить? К счастью, обошлось. В одном из залов мы нашли дымовики, а чуть дальше наткнулись на крупную поляну шляпника, долгорастущих грибов, которые отличаются большими размерами, но долго зреют. Хотя с моим умением ускорить рост, длительное созревание совсем не проблема. Грибов здесь было так много, что в одиночку мне не унести. Собственно, я и не собирался. Как говорится, дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Дай ему удочку, он будет сыт всю жизнь. Переводя эту ситуацию в метафору, я пришел сюда не за рыбой, а за удочкой. Осталось только понять, как к ним подступиться. «И что мне делать?» «Бери лопату, осторожно срезай верхний слой земли вместе с мицелием и перекладывай в рюкзаки. Как заполнишь, все, идем на обратный путь». В принципе, работа оказалась не особо сложной. Быстро наполнил рюкзак и вернулся назад, где мы находили гребницу домовиков. «Зачем они тебе?» – удивилась фея. «Ты ведь передумал делать из них ловушки?» «Верно, я передумал. Посажу их в отдельной комнате, чтобы тебе не пришлось далеко летать в поисках спор для дымовых бомбочек». «О, Дэн, это так мило!» Фея раскраснелась и прикрыла личико руками. «Ничего милого, просто не хочу, чтобы ты рисковала лишний раз. Подземелье должно перейти на полное самостоятельное обеспечение. Конечно, сейчас это сделать почти невозможно, но нужно стремиться. Вода у нас есть, теперь добавится еда в виде грибов и расходники для дымовых бомб». Ладно, рюкзаки забиты, давай возвращаться. Я планировал сделать еще пару ходок, чтобы набрать побольше мицелия. В идеале должно хватить не только на меня, но и для русалки. А там, если повезет, смогу разжиться еще большим количеством союзников. Лучше иметь еду про запас, чем стучать зубами от голода. На обратной дороге задержался и нарезал можжевельника для жезлов. Вышло из десяток заготовок, но не факт, что этого хватит надолго. Только за месяц моего пребывания здесь я потерял два посоха. А что будет дальше? Хорошенько подумав, решили не возвращаться по тому же пути, по которому пришли сюда. Пауки – невероятно мстительные существа, и если обнаружат место гибели своих сородичей, могут приготовить опасную ловушку. Конечно, в мою пещеру не сунутся, слишком может далеко идти, но далеко в лес лучше не заходить. Именно поэтому мы двигались у самого подножья гор. Во время одного из переходов вовремя заметил небольшую группу людей из четырех человек, которые поднимались в гору, Их взгляды были направлены совсем в другом направлении, поэтому я мог не опасаться быть замеченным, но решил придерживаться мер предосторожности и сохранился среди камней, чтобы не привлекать внимания. Басти послушно улеглась рядом, а фея бесцеремонно уселась на камень. Сейчас она могла позволить себе такую роскошь, потому как заметить такую малявку с нескольких сотен шагов человеческому глазу не под силу. «Шпора, а что ты говорила насчет сезона «Гнездовья» у грифонов»? «Ты снова меня не слушал?» – нахмурилась фея. «Ежегодно, каждую весну, грифоны вьют гнезда на вершинах скал и откладывают яйца». «Это я понял. Мне больше интересно, что насчет вылупления». «Сначала, посередину лета, из яиц вылупляются птенцы. Что тебя так заинтересовало?» «Не меня, а авантюристов. Ты говорила, что они стягиваются в нашу провинцию на сезон откладывания яиц у грифонов». «Конечно. Раньше нельзя, иначе из яйца не вылупится птенец. Это непреложная истина». Как только не пробовали высиживать яйца, украденные весной, держали в тепле, в определенной температуре. Пытались даже с помощью кур и гусей высиживать. Бесполезно. Один умник даже индюка попытался усадить на грифоне яйцо, но ничего не вышло. Именно поэтому пытаются урвать яйцо незадолго до вылупления. Конечно, многим искателям легкой наживы приходится несладко. сладко. Грифоны не самые дружелюбные птицы, а если заметят воришку, порвут когтями или поднимут на высоту и сбросят на камни. «А что за загадка с прикосновением к птенцу? Помнишь, как Редж нервничал, когда яйцо начало трескаться у меня в руках?» «Тут все просто. Кто первым коснется птенца, того он посчитает своим родителем и будет верен до конца жизни. Яйца грифонов продают целыми, а новый владелец касается вылупившегося птенца и становится его хозяином». «Выходит, если я коснусь птенца, когда птенец вылупится...» «Если вылупится, Дэн. Мы ведь не знаем, когда ему суждено появиться на свет». Грифоны не вылупляются по команде. Этот процесс занимает до полутора месяцев. Только не говори, что ты тоже решил уподобиться этим воришкам и украсть яйцо. Красть ничего не буду. Но, признаю, от Грифона я бы не отказался. Идём-ка проследим за этими проходимцами. Внутреннее чутье подсказывает мне, что нас ждет хорошая добыча.